Алесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 28 Устим Кармалюк, последний из гайдамаков. Устим Кармалюк украинский Робин Гуд. Но в отличие от английского Робин Гуда, о его бурной деятельности сохранились не предания, а тысячи страниц уголовных дел с сотнями показаний свидетелей и потерпевших. Тем не менее, этот человек, давно ставший мифом, так мифом и остается. Реального Кармолюка никто не знает. Хотя в советские времена его имя наряду с Залезняком и Гонтой входило в пантеон бесчисленных борцов за волю народа, о том, как он боролся, предпочитали не упоминать. Романы о Кармалюке выходили стотысячными тиражами. Его портрет обязательно фигурировал во всех школьных учебниках. Но о подробностях подвигов народного месника особенно не распространялись, ограничиваясь банальной патетикой. Его имя ещё за життя стало легендарным и викликало жах у панів и надею у кріпаків. Вещали авторы Академической истории Украинской ССР под редакцией Кузьмы Кудратьевича Дубины, вышедшей в 1967 году. У кожної селянської хаті Кармолюк знаходив притулок і друзів, готових сховати його від переслідувань. І з своїми однодумцями, селянами, до яких приєднувались солдати-втікачі, в кармалюк нападав на поміщицькі маєтки, захоплював там майною худобу та роздавав біднякам. этим конкретные факти о діяльності лідера партизанського руху, как трактувала його офіційна наука, і ограничивались. Они перекочевывали из книги в книгу, дополнялись словами Тараса Шевченко, высоко оценившего покойного и назвавшего его славным лыцарем». Но никакого прогресса в кармалюкаведении ни тогда, ни сейчас не наблюдается. Не станет же почтенный академик, свинарник съевший на защите диссертаций, рассказывать студентам, что лидер партизанского руху крал коней и волов в радиусе 300 км от эпицентра своего политического движения? сбывал этот скот местным перекупщикам, державшим кабаки у проезжих дорог. И что каждый крестьянин, якобы всей душой поддерживавший кармалюка и разделявший его взгляды, знал, что выкупать украденную у него, а не у пана, скотину нужно у жены Шенкаря Василия Добровольского, в селе селехадак, которая по совместительству являлась любовницей славного атамана. Легенды легендами, а действительность куда интереснее. Уголовные дела Кармалюка насчитывают тысяч листов, написанных убористым почерком. Этот судебный роман в два раза толще, чем знаменитый Граф Монте-Кристо Александра Дюма. Устим Кармалюк родился в 1788 году. Иногда называют ещё 1787, но первая дата правильнее. В селе Головчинцы Литинского уезда Подольской губернии, ныне Кармалюкова Жмеринского района Винницкой области. Правда, в год его рождения это была еще не территория Российской империи, а захолустье Речи Посполитой. Однако по третьему разделу Польши Литинский уезд вместе с Головчинцами и малолетним кормалюком достался Российской империи. Но повседневную жизнь малой родины Кармолюка смена поданства почти не изменила. Правящим классом в Подолии остались польские помещики, торговым местечковые евреи, а крепостными будущие украинские крестьяне, тогда именовавшиеся просто русинами. Российская империя не очень понимала, что делать с новоприобретёнными землями и старалась лишний раз не вмешиваться в их традиционный уклад. Впрочем, в переходе Подолье из европейской Польши в азиатскую Россию для будущего героя нашего рассказа был один несомненный плюс, о котором маленький Кормалюк еще не подозревал. Именно он позволит Устиму Яковлевичу в будущем терроризировать всю округу на протяжении почти четверти века. По польским законам за убийство и поджоги Кармалюка непременно бы казнили. причем с особым цинизмом. Европейцы-поляки любили вырезать из спин Гайдамака в ремни, сажать их на кол и четвертовать, развешивая части преступных тел на перекрестках дорог. А варварская Россия, почему-то вопреки европейским традициям, отменившая смертную казнь, могла грозить кармалюку разве что поркой кнутом и сибирской каторгой. Конечно, кнут тоже не самое приятное поощрение за общественную активность, но согласитесь, по сравнению с вырезанием ремней из спины, это что-то вроде массажа. Явившись на свет в убогой семье, Будущий ночной кошмар Подольской губернии начал трудовую деятельность как слуга пана Пегловского. По словам наиболее информированного дореволюционного биографа Кормалюка, польского историка Иосифа Ролле, именно на панской службе будущий бандит несколько отисался, научился говорить по-польски, приобрел привычку к щегольству. Сбросил с себя крестьянскую свитку и заменил ее венгеркой, которая во всех судебных актах значится польской чемеркой. Иными словами, Кармалюк увидел, что кроме крестьянской бывает и другая, куда более интересная панская жизнь, ведя которую не нужно гнуть спину. Впоследствии уж будет одеваться как мелкий польский шляхтич, а иногда даже станет выдавать себя за него. Примерно в это же время наш герой женился на крестьянке из своей деревни, прижил с нею трех сыновей, И насмерть поссорился с управляющим своего пана. Это и предопределило его дальнейшую судьбу. Устим был человеком трезвым, работящим, но очень непокорным и упрямым. По-видимому, он обладал тем редким качеством, которое мы называем чувством собственного достоинства. Управляющий отдал его в солдаты. Случилось это в 1812 году, когда Наполеон двинулся на Россию, и империя стремясь пополнить свою армию, провела в Подольской губернии первый рекрутский набор. Служба в армии была неслыханным делом для земляков Кармалюка. При Польше никто никого не брал в солдаты, так как свою армию речь Посполитая, образно говоря, пропила и проиграла в карты. А тут вдруг приходит кто-то и заявляет, что ты обязан служить царю. Если жребий пал на тебя, да еще и целых 25 лет. Правда, женатых, имевших детей крестьян, обычно в рекруты не записывали, отдавали молодых и холостых. Но помещики старались сбыть в войска всех потенциальных смутьянов. Если у них такой геройский нрав, пусть геройствуют за веру царя и отечества. Кармалюк и был таким потенциальным смутьяном, чтобы откосить от службы, он даже выбил себе два передних зуба в нижней челюсти, чтобы не было чем патрон скусывать. Бумажный патрон тогдашнего кремнёвого ружья перед заряжанием откусывался каждым солдатом, после чего порох засыпался в ствол. Кстати, любопытно, как зубы-то выбил: от пенек морда и лица ударился или попросил супругу треснуть молотком по челюсти. История эту подробность добровольного члена вредительства будущего атамана не сохранила. Ясно только, что Кармалюк, стремясь избежать службы, свою почти шляхетскую физиономию несколько изуродовал. Но и это самопожертвование не помогло. Даже без двух зубов его признали годным потерять голову за царя и отечество. Ведь не зубами же русская армия собиралась Наполеона побеждать. Потенциального дезертира определили в кавалерию, решив, что махать сабли может и щербатый герой, лишь бы было чем казенную пищу жевать. Попав в уланский полк, стоявший в Каменце-Подольском, Кармалюк встретил там опытного земляка, уже несколько раз дезертировавшего, и вместе с ним сбежал в родные края к жене и любимым деткам. Два года друзья занимались мелким воровством, сбывая краденное евреем корчмарям Обычно это выглядело так: ночью Кармалюк подкапывался под чей-то хлев или комору, брал все, что плохо лежало, и давал дёру. Добычей его были чаще всего поросята, гуси и прочая мелкая живность. Не брезговал бабьей юбкой, развешенным сушиться бельем, плотничьим инструментом, пилой, долотом или буравом. Мог потянуть лопату, косу, грабли. Все железное стоило недешево и пользовалось спросом. Жизненный уровень Кармолюка рос. Жена в муже души не чаяла. Партнеры по бизнесу относились к нему с уважением. Но в 1814 году героев воришек поймали. Отвезли в Каменец, дали им по 500 ударов палкой и отправили дослуживать в батальон, стоявший в Крыму. С первого же ночлега Кармалюк сбежал. Он переоделся в польскую чумерку, завёл трёх саратников, имена которых сохранили документы следствия: Храня, Ткачука и Удавова, тоже беглого солдата из Московщины, встреченного на дороге. И первым делом поджёг винокурню в родных Головчинцах, принадлежавшую пану Пегловскому, чтобы отомстить ему за такую жизнь. Если эта акция и вписывалась в схему народного мстительства, то жертвой следующего налета мстителей стал уже представитель народа, правда, зажиточный. Кормалюк и его поваримы, вооруженные копьями и ножами, напали ночью на одиноко стоявший хутор. Хозяина зверски пытали, добиваясь, где тот прячет деньги, сыпали ему в сапоги раскаленные угли, а потом облили водкой и сожгли вместе с домом. Добыча 100 золотых. Но в соседней деревне увидели зарево, прибежали на огонь, и Устим снова оказался в Литинской уездной тюрьме. Там на протяжении двух с половиной лет, пока шло следствие, простой мужик прошел суровую жизненную школу, ознакомился с законами преступного мира. Понятия и воровской жаргон, происходившие от идиша, разговорного языка местных евреев, существовали уже тогда. Завел полезные связи среди воров и бандитов. И снова сбежал по дороге в Сибирь, где должен был отбыть 10 лет каторги. Вот его приметы того времени из следственного дела. Лет 30, росту 2 аршина и 6 вершков, 1,68 см. Лицо овальное, бритое, нос умеренный, глаза светло-голубые, волосы рыжие. недостает двух передних зубов. Хорошо говорит по-русски. Найти человека по такому описанию так же трудно, как зайца в степи. Сколько их было в Российской империи голубоглазых, рыжих, без двух зубов, хорошо говорящих по-русски? Фотографии то еще не изобрели, ловили по словесному описанию, иногда десятилетиями. Обывало, что продолжали ловить, когда разбойник уже мирно скончавшийся где-нибудь на печи, давно оставил грешный мир, забыв уведомить об этом полицию. Но поиск «Кормалюка» облегчался тем, что всякий раз из Сибири он держал путь только на родину, к семье. Если бы не эта глупая любовь, говорил он. Может быть, где-нибудь в других местах, никому неизвестной, я бы исправился, остановился и другую бы жизнь повёл. Следующие два года в жизни Кармалюка были настоящей идиллией, писал Иосиф Ролле. Скрывается он в домах бедной загоновой шляхты, но всегда в окрестностях Головчинец с женой видится по нескольку раз в неделю, помогает ей в полевых работах, нянчит детей, носит им гостинцы. Родится у него четвертый сын. Отец справляет шумные крестины. Соседи знатно упиваются на них, добывает он средства мелкими кражами, которым окрестный народ так привык, что даже не протестуют. Загоновая шляхта круг обычного общения кормалюка, Это самая низшая категория польского дворянства. Кроме двора, сабли и наследственного гонора, у таких голодранцев ничего не было. Чтобы вспахать землю, эти аристократы обычно нанимали крепостных у более богатых панов, частенько и сами ходили за плугом, а иногда даже подворовывали ночами овощи на крестьянских огородах, за что их случалось крепко били хозяева. В общем, это было довольно странное общество для руководителя партизанского движения против польского панства. Как раз загоновая шляхта и составляла самый горючий элемент польских аристократических восстаний против русского правительства в 1830 и 1863 годах. Помните, это те самые, что выкрикивали за нашу и вашу свободу. Идеалом этой шляхетской вольности было восстановление великой Польши по самой Днепр. А если повезет, то и от можа до можа, то есть от Балтики до Черного моря. Именно эта вожделенная речь посполитая должна была, по мнению загоновых Горлопанов, наделить их всех землями и быдлом, четвероногим, валами и лошадьми, которых так любил уводить Кармалюк, и двуногим, то есть крепостными. Самогожа Устима Загоновая шляхта принимала как своего. Происхождение его забылось. Он хорошо говорил не только по-русски, но и по-польски, и многое мог рассказать, побывав в тюрьме и на каторге. Одним словом, очень интересный, милый, приятный в общении человек. А то, что ворует, так это очень по-шляхетски. Многие загоновые шляхтичи сами были не прочь что-нибудь украсть. Как покажут материалы следствия после очередной поимки партизанского вождя, как раз среди этой категории многонационального населения Подолии, Кармолюк нашёл множество друзей и сообщников. В феврале 1822 года лучший друг загоновой шляхты опять пошел на мокрое дело, и снова его жертвой стал простой, не нешляхетского происхождения, зато зажиточный хуторянин Павел Ополовский. Его, правда, не хотели убивать, но так искололи пиками, выпытывая, где деньги, что бедолага через несколько дней сам отдал Богу душу. У Ополовского Банда Кармолюка. Надеюсь, никто не станет называть ее повстанческой армией. взяла в качестве добычи 2000 золотых и четверку лошадей. Обрадованные успехом кормалюковцы накинулись после этого на хату какого-то хозяйственного мужика в селе Овсяники. Но тут их ждал жестокий облом. Судьба индейка повернулась задом. Как только разбойники по своему обыкновению начали допрос с пристрастием, пытаясь узнать, где касса, Из дома вырвался малолетний сынишка хозяина и на всю улицу стал звать на помощь. "Рятуйте!" раздалось в ночной тишине. После этого народные герои, воспетые Украинской академией наук, с такой скоростью кинулись на утек от народных же масс села Овсянники, поспешивших на помощь соседу с топорами и вилами, что в опыхах оставили даже тех четырех лошадей, которых добыли у замученного Ополовского. По округе поползли страшные слухи. Силу банды многократно преувеличили. Хуторяне дрожали. Селяне запирали на ночь двери. Каждому казалось, что в следующую ночь упырь из леса постучаться именно к нему. Все тряслось от ужаса. Кроме одного храброго польского шляхтича Островского, эконома, то есть управляющего села Комаровцы, не принадлежавшего к загоновым героям. Пан Комаровский Взялся за дело очень практично. Под видом охотника с ружьём за плечами и трубкой в зубах он отправился в лес и там пробродил двое суток. Скромному подольскому Шерлоку Холмсу удалось не только выведать, где находится логово Кормалюковской братвы, но даже повстречаться с тремя разбойниками. Он покалякал с ними обоходе на зайца, угостил огнем из трубочки и спокойно вернулся в свои комаровцы. Бандиты ничего не заподозрили. Облава на Кармолюка началась на следующий день. Шли как на охоту: двадцать пеших и пятнадцать конных с пятью ружьями и дрекольем, причем и паны, и крестьяне. Погоня тоже совсем не напоминала аналогичные сцены из художественных фильмов. Каждый из преследователей боялся получить в брюхо копьем от разбойника, а сами разбойники, боясь получить пулю, поспешно удирали. Преследование продолжалось целый день, пока не пришло подкрепление в виде 40 человек с несколькими ружьями. Успех дела решил один залп сторонников порядка. Израненные пулями кармалыковцы попали в плен. Предводителя торжественно приковали к возу. Веревки он рвал как медведь, и под конвоем 60 человек повезли сдавать властям. Злодей весело раскланивался с попадавшимися навстречу девушками, шутил И обещал, что скоро вернется и со всеми с лихвой расплатится. Народ, по словам очевидцев, отходил печальный, с крепкой верой, что разбойник сдержит слово. В Каменец-Подольскую тюрьму Кармалюк вернулся, как в родной дом. Он уже сидел тут по предыдущему делу и был, как сказали бы мы сегодня, авторитетом. Буквально через несколько дней знаменитый разбойник подговорил нескольких сокамерников бежать. Но караул заметил беглецов и открыл стрельбу. Одна из пуль попала в помощника Кармалюка и сразила того насмерть. Сам атаман был ранен в ногу и вновь заключён в крепость. Через несколько месяцев следствие на этот раз шло быстро. В феврале 1824 года Душагугу дали 100 ударов кнутом на рыночной площади в Каменце, заклеймили и сослали в сибирские рудники пожизненно. По приговору суда он должен был просто сгнить на каторге. Но не таков был Устим Кармолюк, чтобы покориться судьбе. В Тобольск по этапу он добирался около года. По дороге часто болел. Тогда его оставляли в этапных острогах до выздоровления. Однако сбежать не удалось, и в начале следующего 1825 года, памятного историкам восстанием декабристов, Сибирь раскрыла Кармолюку гостеприимные объятия. Но каторга каторге рознь. В Тобольске с бывшего предводителя шайки сняли кандалы и направили в Ялуторовск, на винокуренный завод. Это было место, о котором может только мечтать любой закоренелый уголовник. Не заслуженная кара, а севушный рай. Администрация полюбила кармалюка. Он работал добросовестно, всем видом показывая желание исправиться. Повторяю, это был человек с замечательными артистическими способностями. Если бы вы не знали, кто перед вами, то никогда бы даже не подумали, что этот стройный, световолосый молодцага благообразной наружности мог кого-то убивать, жечь, пытать, насыпая ему в сапоги раскаленные угли из печки. Через три месяца, залечив ноги, натертые на этапе кандалами, Кармалюк снова сбежал, обманув администрацию в ее лучших чувствах. Снова был пойман и вотворён на медеплавильный завод. Это была уже настоящая каторга, и скорее даже не каторга, а предбанник у входа в вечность. От медных паров на таком производстве каторжане рвали кровью и долго не заживались. При виде этой вдохновляющей картины полного перевоспитания преступного элемента, Кормалюк снова воспрял духом. Бежать нужно было немедленно, пока позволяло здоровье. Через неделю он так и сделал. На сей раз побег полностью удался. Ноги сами несли на Украину, в край веселых девчат и зажиточных куркулей, которых так приятно грабить. В мае 1826 года Кармалюк был уже в Киеве, украл тут пару крестьянских лошадей на базаре у какого-то чумака, по обыкновению купил тот наряд, который носила любимая им загоновая шляхта, и под видом мирного чумака из Одессы вернулся в родные края. Тут у Стим аж одна приятная новость. В России сменился царь. Вместо умершего Александра I на пост самодержца заступил его младший брат Николай. По случаю восшествия на престол и на радостях от подавления дворянской революции декабристов, Николай объявил амнистию обычным неполитическим преступникам. Толпы уголовничков потянулись к местам былых криминальных подвигов. Так Кармалюк встретил в Подолии многих своих знакомцев по тюрьме и каторге. Как раз в это благословенное время главным бизнес партнером народного героя стал бывший еврей, а теперь честный христианин Василий Добровольский. В своем обширном очерке о Кармолюке и его соратниках Иосиф Руле называет Добровольского выкрестом, сидевшим когда-то в тюрьме, неисправимым вором, теперь же арендатором трактовой корчмы под лесом на полях села Ходок. Молодая и аппетитная жена Добровольского очень понравилась Кармолюку, соскучившемуся на каторжных винокурнях по женской ласке, и ответила ему взаимностью. Муж отнесся к этому с глубоким пониманием. Высокие экономические интересы были для него важнее низких сексуальных чувств. Сложился идеальный амор де труа с разумным разделением труда. Кармолюк грабил, жена корчмаря принимала награбленное, а ее официальный супруг сбывал. Об этих высоких отношениях хорошо информированный местный народ даже сложил песню. Ходы в кармалюк до молодицы, носил червинцы в полне саквыцы. Саквице это саквы, то есть мешки. Не могу не удержаться, чтобы снова не процитировать Иосифа Рулле, описавшего этот этап карьеры кармалюка следующими словами: Сельская полиция, видя, что против течения плыть трудно, решилась довольствоваться скромными даниями, жертвуемыми ей перекодушным разбойником. Сидела скромно, сама даже предупреждала его об опасности. А добровольская, простая шинкарочка шляховая, жена выкреста, служит предметом оваций. Крестьянин везде ее встречает почтением. Водку у нее пьет и хорошо за нее платит. А когда у него украдут скот, Спешит к возлюбленной разбойника, преподносит ей подарки вещами и деньгами, и при посредничестве всемогущей женщины старается возвратить пропавшее. Покорностью многие достигали цели, поэтому сборища в Хадакской корчме были большие. Напротив, каждый, кто миновал эту инстанцию и обращался к полиции, должен был потом дрожать за свою будущность, потому что мог быть снова ограблен, побит, а иногда и живьем сожжен. Как это похоже на бандитские 90-е, когда криминальные авторитеты стали самыми уважаемыми в обществе людьми. Напрасно моралисты возмущаются популярности сериала Бригада. Он, о жизни. Кармалюк создал точно такую же систему. Местная полиция куплена, народ обложен данью, а кто не согласен, тому поджарим пятки. Не исключаю, что он их утюгом и поджаривал, только не электрическим, а на углях. Жил бы в наше время, на Мерседесе бы разъезжал и кто знает, даже стал бы членом парламента и основателем благотворительного фонда, скажем, Украина сиротом. Сначала наделает сирот, а потом помогает им благотворитель. Материалы следствия свидетельствуют: за полгода в окрестностях Бара, где промышлял Кармалюк, было украдено 2000 валов и 1400 лошадей. Не считая домашних вещей и одежды. Корчмари охотно все это покупали по дешевке, а потом перепродавали, пользуясь своими связями. Лисью шубу у разбойников они принимали по 4 злотых, коня по 2 рубля, а за вола, особенно необходимого в крестьянском хозяйстве, вол это тогдашний трактор, давали грабителям 10 злотых. Для сравнения, минимальный оклад армейского капитана в то время составлял 200 рублей в год. По ценам приема награбленного у Кормалюковской банды, этот не самого высокого чина офицер мог обменять свое жалование сразу на 100 лошадей. В наши дни самая недорогая лошадь стоит 3 тысяч долларов. Умножьте эту сумму на 1400 украденных за полгода конских голов, И вы поймете объемы оборотов, которыми оперировала шайка Кармалюка в содружестве с подольскими евреями-корчмарями. В современных деньгах через руки у Стема Яковлевича проходили миллионы, вполне хватило бы и на Мерседес, и на окруженный высоким забором особняк. Кармалюк разъезжал по малой родине в шикарном экипаже, запряженном четверкой лошадей, в сопровождении лакея и кучера. Сам он был в лисьей шубе, Слуги при оружии, как было заведено у Панов. Именно в таком виде однажды разбойника обложили на хате у его знакомца Ивана Литвинюка в селе Думенко под Баром. Местные жители, еще не подмятые кормалюковской мафией, кинулись к дому с вилами. Пан в лисьей шубе положил первого же из нападавших выстрелом из ружья на повал. Гордо изрек "Я кормалюк» и пройдя через расступившуюся толпу, сел в сани и уехал. На Кармолюковцев устроили облаву. Нескольких мелких злодеев поймали, но сам предводитель вынужден был после такого наезда со стороны властей перенести деятельность в Литинский уезд. Там он попытался отомстить своему старому врагу Островскому, выследившему и поймавшему его в 1823 году. Кармолюк совершил налет на дом Островского в селе Коморовцы, но тот с семьёй был в отъезде пытать и жарить оказалось некого. Раздосадованным разбойникам достались только домашние вещи небогатого шляхтича и кое-какие деньги. Всего добра, включая и позаимствованную одежду, на сумму около 1000 злотых. К этому времени относятся и несколько налетов кармалюка на панские усадьбы. Банда увеличилась в количестве и чувствовала себя способной на большие дела. Разбойники зарезали арендаторов в сёлах Гута и Гришки. Последнего долго мучили, выпытывая, где деньги. Это испортило отношение Кармалюка с местной шляхтой. Негласный договор: я граблю крестьян, но не трогаю панов, был нарушен. Кармалюк понимал, что губернские власти все равно будут его ловить и хотел пожить в волю. Пострадавшее польское дворянство, еще не утратившее инстинкт самосохранения, объявило посполитое разрушение в одной отдельно взятой губернии. Зарезав арендаторов двух сел, Кармалюк стал, как сказали бы в наши времена, беспредельщиком. Отморозка следовало изловить и уничтожить, но некоторые подпанки с уголовными наклонностями, наоборот, сочувствовали ему. Особенно часто Устим любил отлеживаться и выпивать в гостях у шляхтича Альшевского. На этой малине его в очередной раз и накрыли. Совершился и подвиг пан Феликс Янчевский из Кальной дыражни. Он был ветераном двух армий польской и русской. И за любовь произносить к месту и не к месту публичные речи получил кличку Демосфен. Кроме длинного языка, златоуст имел еще и долгие руки с пудовыми кулаками. Янчевский пообещал лично поймать разбойника. А тот в ответ посулил подвесить храброго пана то ли за язык, то ли вообще за то место, которым делают и Панов, и Мужиков, и прокоптить как колбасу. Тем не менее, победил силач оратор. Вместе с двумя приятелями, и дюжиной крестьян, отставной кавалерист нагрянул в дом Альшевского и после жаркой рукопашной схватки скрутил Кармалюка и его сообщников Василия Добровольского и Илька Скотенчука. Атаман пенился и кричал, что снова вырвется из Сибири, только чтобы отомстить Демосфену. "Мои хлопцы не украли у тебя ничего", кричал разбойник. "А ты на кармалюка нападаешь? Разве что сдохнешь, старый пес! Только тогда не выслежу тебя". Под конвоем Кармалюка отвезли в Литичевскую уездную тюрьму, потом перевезли в Литинскую. Это по соседству. На допросах он заговорил и начал выдавать следствию сообщников и перекупщиков краденого. Не будем наивными. В полиции Российской империи еще были специалисты, умевшие разговорить любого героя, несмотря на то, что официально пыток, как и сегодня, не существовало. Чаще всего подследственному просто не давали пить несколько дней, предварительно угостив солененьким. Впрочем, ждать трое суток было не нужно. Обычно уже на утро самые закоренелые злодеи просто не мог сдержать жажду поделиться со следствием воспоминаниями о своих похождениях. Но нашего преступного гения пытали не жаждой. Кормалюку показали чистосердечное признание его сообщников и пообещали снять с него железный ошейник и устроить свидание с любовницей Магдаленой Добровольской, сидевшей в женском отделении, если он подтвердит то, что уже и так было известно полиции. Атаман подтвердил. Ошейник не сняли. Свидание не разрешили. За такое кидалово Устим устроил бунт в тюрьме. Невиданное дело. Он порвал ошейник и кандалы, вооружился ими и стал вызывать на бой тюремщиков. Бунт поддержали только Скотенчук и муж любовницы Василий Добровольский. Остальные заключённые в ужасе забились по углам. Три дня, заперекадировавшись, Кармалюк с двумя побратимами сидел в отдельной камере. Потом оголодал, обессилел без воды и сдался в плен охране вместе с цепями. Официально Подольская губерния в это время входила в Царство Польское, автономное государство в составе Российской империи. От имени царя им правил его брат, великий князь Константин. Он требовал еженедельно докладывать ему в Варшаву о деле Кармалюка. А дело разрасталось. По нему проходили 250 человек, участвовавших в грабежах, полтысячи посредников-перекупщиков и около тысячи свидетелей. Конечно, это не партизанская армия, но действительно огромная по меркам всего одной губернии преступное сообщество, целая Подольская мафия. Приговор, вынесенный в 1828 году, был таков: Кармолюку 100 ударов кнутом. Скатенчуку и Добровольскому по 50 ударов. Добровольской 25. И всем пожизненная каторга. 180 менее виновных отдали в солдаты или сослали в Сибирь, а всякую мелочь просто выпороли, в том числе и шляхтича Альшевского, на хате у которого поймали Кормалюка. Супруги Добровольские и Илько Скатенчук так и осели в Сибири. Может, и до сих пор есть там их потомки, а кости так наверняка. Но кармалюк снова сбежал, проявив свою обычную энергичную напористость. В 1830 году на так называемом «черном шляху появился новый разбойник. Убийств пока не было, но скотт исчезал с такой скоростью и в таких количествах, словно его уносила нечистая сила. За два летних месяца пропало 970 валов и 700 лошадей. По округе понеслось. Кармалюк вернулся. Дом Димасфена Янчевского сразу же превратился в крепость. В его усадьбе разместилась даже команда солдат. Еще в XIX веке подсчитали, что Кормалюк набегал из Сибири без всяких поездов, их еще не было, целых 15.000 вёрст. Это был выдающийся марафонец. Кроме того, за 42 года жизни шпицрутанов он получил свыше 4 тысяч, а ударов кнутом больше 200. Но Устим Яковлевич снова был в прекрасной форме и горел жаждой противоправной деятельности. Однако и этого супермена победили высшие силы, принявшие на этот раз образ низших организмов в виде холерной палочки. В том же году, как кармалук снова явился из Сибири в родные края, по всей Европе от Парижа до Петербурга прокатилась эпидемия холеры. Это был не выдуманный пиарщиками фармацевтических фирм куриный грипп самое настоящее непобедимое вражино. Она победила не только Кармолука, но и его далекого врага, великого князя Константина, умершего от эпидемии точно так же, как десятки тысяч простых людей. Плавало в успражнения героическое русское воинство, подавляя польское восстание, начавшееся в этом году. И в той же вонючей жиже тонула в красивых мундирах с эполетами не менее героическая армия восставшего царства польского внимательно изучала по утрам свои экскременты российская полиция умирали от жестокого поноса гордые паны и забитые мужики иудеи католики и православные одинаково молили бога о спасении холера остановила всякую экономическую деятельность не только в Подольской губернии но и во всем мире никого больше не интересовали краденые вещи система сбыта угнанных бычков которую снова стал налаживать кармалюк Рухнуло в одночасье. Пять последующих лет стали временем медленного угасания знаменитого атамана. Ему даже приходилось ночевать в обычных сараях. Он снова крал по мелочам, как в молодости, заглядывал в окна хат и усадеб, выискивая, чего бы стащить. Сидел в тюрьме, бегал, но уже без прежнего блеска. Это был то ли кармалюк, то ли бледная тень кармалюка. Когда он окончательно уже всем осточертел, Его выследили в селе Караченцы и застрелили на хате у любовницы, очередной чужой жены. Почуяв неладное, кармалюк вышел в сени, столкнулся со шляхтичем Рудковским и тут же получил пулю в висок. Труп опознали. Покойный был в кожухе польской чемерки, высоких сапогах, имел при себе кисет с табаком, мешочек с пуговицами, ножницы, носовой платок, два пистолета, кинжал и пику. Лицо овальное, выбритое, подстриженные усы, светлые волосы, зачесанные по-шляхетски, с пробором сбоку, орлиный нос, чело высокое, на нем два следа клейма, на плечах и спине следы рубцов от кнутов. В нижней челюсти недоставало двух передних зубов, гласило полицейское заключение. Почему же он остался в народной памяти? Но да ведь это и есть подлинный, а не придуманный народный идеал. Ничего не делать, грабить, есть, пить, гулять и хорошо одеваться, а еще, чтоб бабы любили. Для большинства представителей так называемого народа этот образ так и остался недостижимым идеалом. Воплощать его в жизнь страшно, так как расплата каторга и пуля. Но Кармалюк преодолел инстинкт самосохранения, И последовательно жил, грабил и убивал согласно вековечной народной мечте. А то, что чаще всего он грабил народ, забылось. В памяти остались только убийства и поджоги нескольких панов. Да и грабил-то кармалюк только тех выходцев из народа, которые хоть чуть-чуть выбились в люди, сумев что-то заработать или скопить. А кого у нас больше всего ненавидят? Рокфеллера? Ротшильда? Нет, более удачливого соседа. Зависть к нему особенно понятна. Это зависть к ближнему и надуло воздушный пузырь мифа о кармалюке, Верхом на знаменитой украинской жабе, и ускакал устьим в вечность.